Насчет доступности этих самых мест дальнейшей информации не поступало, но определенно они были куда более доступны, чем гостиничные номера в Орлее накануне сытого вторника. Все постоялые дворы и гостиницы были переполнены. Постепенно, под давлением толп, ведьмы были вытеснены с центральных улиц в менее фешенебельные районы города, но даже там места им не нашлось. Наконец матушка-ветровозка решила, что с нее довольно. «Значит так, заходим в следующее же заведение, которое нам попадется», заявила она, поиграв желваками «Что это там за гостиница?» Нянюшка Ягу ставилась на вывеску. «Хотель забит», задумчиво прочитала она, а потом просияла. «Хотель забит», повторила она. «Хотель по ихнему гостиница, а забит, наверное, название». «Сойдет», решила матушка. Она толкнула дверь. Пухлый краснолицый человек, стоявший за стойкой, поднял голову и взглянул на вошедших. Он поступил сюда на работу совсем недавно и очень нервничал. Его предшественник исчез потому, что был недостаточно пухл и краснолиц. Матушка времени терять не стала. «Видишь эту шляпу?» – вопросила она. «А помело видишь?» Человек перевел взгляд с матушки на помело, после чего воззрился на лицо возникшей перед ним дамы вижу ответил он и в чем дело а в том что нам нужны три комнаты на ночь заявила матушка самодовольно глядя на товарок с колбасой добавила нянюшка и одним вегетарианским ужином сказала маград человека оглядел троих ведьм а потом подошел к двери а ты видела эту дверь вывеску видела спросил он нам до вывесок дела нет ответила матушка — Тогда, — пожал плечами человек, — я сдаюсь. — И что же означают все эти твои остроконечная шляпа и метла? — Они означают, что я ведьма, — сообщила матушка. Человек склонил голову на бок. — Вот как, — удивился он, — так, наверное, в ваших краях называют глупых старух. Дорогой Джейсон и все остальные, писала нянюшка Як. Представьте, они здесь понятия не имеют, кто такие ведьмы. Вот какие они отсталые в ихних границах Один тут нахамил Эсме, и она едва не вышла из себя. Пришлось нам с Магрот поскорее уводить ее. Ведь достаточно просто заставить кого-то думать, что его в кого-то превратили. В общем, потом неприятностей не оберешься. Ты же помнишь, что было, когда тебе пришлось идти копать пруд для господина Уилкинса, чтобы он смог там жить? Ведьмам, наконец, удалось отыскать свободный столик в таверне. Зал был битком набит самыми разными людьми. Таверну наполнял громкий шум, периодически переходящий в крик, дым стоял коромыслом. «Гитаяк, что ты там опять царапаешь?» «Ты мне на нервы действуешь!» — рявкнула матушка. «Здесь обязаны быть ведьмы», — сказала Магрот. «Ведьмы есть везде, значит, должны быть и в загранице. Ведьмы повсюду водятся». «Как тараканы», — добродушно заметила нянюшка Яг. «Все-таки стоило заставить его поверить, что он лягушка», — пробормотала матушка. «Нет, Эсме, мы абсолютно правильно поступили, что увели тебя оттуда». Нельзя же так просто ходить по улицам и заставлять людей верить, будто они во что-то превратились. Пускай они грубияны, пускай не знают, кто ты есть. Но зачем же так круто?» — покачала головой нянюшка Яг. «Ты что, хочешь, чтобы все вокруг на четвереньках прыгали?» Несмотря на многочисленные угрозы, матушка Ветровозки еще никогда никого не превратила в лягушку. Она считала, что гораздо менее жестоко, зато куда приятнее и технически проще поступить по-другому. Можно оставить обидчика человеком, но сделать так, чтобы он считал себя лягушкой. И прохожим опять-таки развлечениям.